Глава 27. Дед. Военные действия. Я подъехал на своем велосипеде к базе Стронгов. Стронги снимали в крепостном большой и приземистый дом, похожий на казарму. Собственно, казармой он и был. На проходной натолкнулся на Логана. «А ты что здесь делаешь?» «Я, дядя-дед, сегодня в отряд поступил. Вот, дневальным поставили...» Волнуясь, отрапортовал подросток. «Вот мед тебя взгреет, когда вернется». Беркут сразу же отправил трех водителей в стабовский гараж с запиской мэра. «Пусть проследят и помогут, если что не так. Мы с ним обсудили маршрут, хотя он был недоволен временем начала нашей экспедиции». «Дед, ты разве не в курсе, что по ночам в улье никто не ездит? А если нарвемся на крупных тварей...» «А вдруг муры за осаду организовали?» «Не переживай. По маршруту ничего крупного нет, и муров не наблюдается. Будем гнать при свете фар, не останавливаясь. Проскочим, я гарантирую». На что Беркут с сомнением на меня поглядел, и мы продолжили планировать. Обсудили порядок машин в колонне, и я настоял, чтобы туда включили стронговский УАЗик. Беркут удивился моему капризу, но спорить не стал. «Дед, а как муравьи туда доберутся? Или мы их в карманах повезем?» «Не волнуйся, дружище, они уже там. Я давно готовился к этой операции». Когда закончили с планированием, Беркут достал из холодильника две банки пива, одну бросил мне и задал вопрос. «Вот ты скажи мне, раз у тебя с муравьями все так продумано, то зачем вам мы, стронги?» «Мне кажется, вы без нас прекрасно управитесь». «Верно, управимся. Но есть в этом деле и политика. После взятия нами таганки начнется большая война, которая затронет многие стабы нашего региона. Этим стабам придется выбирать, с кем им быть, на чьей стороне. В стороне ведь не получится отсидеться. Объединяться с непонятными насекомыми? Побояться. А если узнают, что в этой коалиции успешно...» «Беркутовцы воюют, и их никто не обижает», то это совсем другое дело. Выехали мы в 17.15. Я сидел пассажиром в переднем автомобиле. Джип в стиле Ближнего Востока и Стикса. За рулем майор, а в кузове крутит крупнокалиберный пулемет «Стрелок». За нами два БРДМ, четыре БТР, один ГАЗ-66 и один УАЗ. Замыкает колонну такой же «Шахитмобиль», что и у нас. «Едем под 60 километров в час. Это очень приличная скорость для колонны, тем более в Стиксе». Я скосил глаза на майора. «Ведет уверенно, будто всю жизнь шоферил». Майор хорошо влился в коллектив «Стронгов». С его приходом дела у них наладились. Было два удачных нападения на колонны Муров, и, что самое ценное, обошлось без потерь. Теперь он уверенно занимал место правой руки Беркута, и никто из беркутовцев не возражал против этого». Дорога была хорошая. В основном асфальт, и только редкие участки были хорошо накатанной грунтовки. Иногда из кустов выскакивали ошалевшие от радостной встречи с вкусной пищей бегуны, но легко расстреливались короткими очередями. Под звук мощного мотора я впервые за двое суток уснул и прекрасно проспал почти до самого рассвета. Разбудил меня голос Беркута из рации. «Дед!» «По моей карте впереди через три километра блок Муров. Что делать будем?» «Предлагаю сделать остановку. У меня мочевой пузырь скоро лопнет». Мы остановились. Автомобили стали в отработанном для отражения внезапного нападения порядке. Из транспорта по очереди появлялись бойцы, и под прикрытием ощетинившегося оружием охранения принялись орошать придорожные кусты. Я сделал то же самое. Посмотрел вверх. Высоко в утреннем ясном небе не спеша барражировали крупные стрекозы. Мои стрекозы. Одна из них спикировала прямо на мою голову. Посидела немного, пошевелила прозрачными крыльями и, взлетев, устремилась по направлению нашего движения. Подошел Беркут. «Ну, что делать будем?» «Едем. Следующая остановка у блокпоста». И, глядя на вопросительное выражение командира, добавил «Не волнуйся, там все чисто». подъехали к солидно укрепленному бетонными плитами и сооружению. Дорога была перегорожена шлагбаумом, и возле него лежали два тела. Я вышел из машины и спокойно пошел к зданию. Внутри в разных позах лежали еще четыре мура. За мной в блокпост с оружием наперевес вошли несколько стронгов со стрелком во главе. «Стрелок — это не трупы. Они парализованы. Выбери из них главного, на твой взгляд, а остальных в расход». Беркутовцы деловито вскрыли горло пятерым муром. Оставшегося в живых зафиксировали пластиковыми хомутами и усадили на стул. И начали перетаскивать оружие с боеприпасами в шишигу. Шишига. Автомобильный жаргон. Грузовик ГАЗ-66. Особенно радовались солидному крупнокалиберному пулемету. Муровскую рацию я попросил пока не трогать. Наконец-таки Мур начал подавать признаки жизни. Дико вращая глазами, уставился на трупы своих товарищей и нечленораздельно захрипел. «Пощадите, мужики, я все сделаю!» «Да, сделаешь, если не хочешь сдохнуть, как они». И я начал втолковывать Муру, что он сделает. Даже конспект написал и заставил выучить. Затем разрезал путы на его руках и показал на рацию «Давай, действуй!» Мур нажал на кнопки и схватил микрофон. «База! База! Я пост номер шесть. Прием!» «Слушаю тебя, шестой. Я База». «База! Мы задержали вас с человеком. Он называет себя Дед. Говорит, что едет к Михалычу. Что с ним делать?» «Подожди. Я Михалыча позову». Через небольшую паузу рация заговорила голосом Михалыча. «Я Михалыч. Боец. Этот Дед один один?» «Вы его обыскивали?» «Нет. А что, надо?» «Ни в коем случае. Отберите оружие, и пусть едет в стаб. Я его жду с нетерпением». «Понял!» Я прервал диалог, отключил рацию. Стрелку приказал отнести рацию Беркуту пригодиться Выходя из помещения, блокпоста услышал позади предсмертные хрипы последнего Мура. На коротком совещании с командирами Стронгов показал на карте овраг, где они могут спрятать технику, и высоту на окраине, расчищенной от растительности зоны вокруг Муровского стаба. «Сами никуда не суйтесь Лежите и наблюдайте. Следите за пулеметчиками на вышках и вообще за всеми живыми, кого заметите. Когда эти живые вдруг исчезнут или свалятся, как те на блокпосту, «Садитесь на тачки и езжайте к воротам, а дальше по обстоятельствам. Двигайтесь строго по дороге. Тут все заминировано. У меня карта проходов есть, но она ни к чему. А я поеду в гости к Михалычу». «Дед, а это обязательно надо, чтобы ты совался туда один?» спросил Беркут. «Чтобы ликвидировать Муров, это совсем не обязательно, но мне надо спасти Меду, если она еще жива». Я сел у УАЗик и поехал в сторону Таганки. Стронговская колонна проехала несколько километров за мной и свернула в сторону на малозаметную лесную дорогу. Вскоре впереди показалось свободное от растительности пространство, граница стаба. На границе меня опять встречал блокпост с живыми мурами. Они шустро открыли шлагбаум, освобождая проезд, и с любопытством провожали взглядом. Видимо, этих уже предупредили, чтобы не задерживали. Михалыч опасался за сохранность своего будущего жемчуга. Вскоре на открытом пространстве показались стены крепости Таганка. «Да, опасали дни будет, чем крепостной». Бетонную стену при высоты высоте венчали многочисленные пулеметные вышки. При приближении можно было рассмотреть амбразуры с торчащими в мою сторону стволами. Я знал, что за стенами на всех направлениях стоят танки и артиллерия. Такой стаб даже очень многочисленная армия будет не одну неделю штурмовать. Да и не факт, что сломить такой форт у этой армии получится».